Едва Данила вышел, а его шаги стихли за тонкой пластиковой дверью, Слава ларионов глухо произнес. «Может его поселить отдельно? Не дай бог парни расшаляться. Его же соплей перешибить можно». «Здравая мысль!» – поддержал коллега Горлов. «Вооружение коморка подходящая есть. Не сейчас. Дайте ему время». Донёсся хриплый, словно стук, не смазанный шестерёнок, голос старика. Сам он встал, отвернулся к столу налить себе чаю. «Ты введёшь его в курс дела?» Нервно спросил Юсупов. Старик кивнул, повернувшись, с массивной кружкой в руках. «И когда?» «Постепенно», — уклончиво ответил он. Пятеро мужчин переглянулись. «Но ведь он не совсем идиот», – произнес Волошин после долгих раздумий. «У нас тут вовсю подготовка идет. Думаешь, не заметят?» «Заметят, нам проще». «А если он окажется?» – затараторил Калинин слегка к Картаве. «Если допьет, что ему предстоит делать?» «К тому времени, когда парнишка все узнает, отказаться он точно не сможет», – поставил точку в разговоре старик. «Расскажешь, как умер его дед?» – не унимался Юсупов. Старик лишь мрачно посмотрел на него, отчего командиру сделалось не по себе.